Глава 3 Мы пошли пешком. Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы два шага променажей. На самом деле это, однако, оказалось около получаса уходьбы, но псаломщику хотелось сделать променажу, может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью.